Он злился на судьбу за этот новый удар и не мог скрыть досаду. Он мрачно прошел в свою комнату и за перса. Дженни с матерью отправили детей спать и ушли в кухню. — Не знаю, что теперь с нами будет, — сказала миссис Герхард, подавленная мыслью о материальных осложнениях, которыми грозила Это новое несчастье. Она казалась совсем разбитой и беспомощной, и Дженни стала до боли жалью. — Не огорчайся, мамочка, — мягко сказала она, чувствуя, что в ней зреет решение. — Мир так велик, и есть в нем люди, которые щедрой рукой отделяют других всякими благами. Не вечно же ее родным бедствовать под гнетом несчастий. Женя сидела рядом с матерью и, казалось, уже слышала грозную поступь грядущих невзгод. — Как ты думаешь, что с нами будет? — повторила мать, видя, что мечта о благополучной жизни в Кливленде рушится у нее на глазах. — Ничего, — ответила Женя уже, — ясно понимая, что надо делать. Все обойдется, не расстраивайся, все уладится, как-нибудь устроимся. Теперь она знала, что судьба возложила на ее плечи все время ответственности. Она должна пожертвовать с собой, другого выхода нет на утро Бас встретил отца на вокзале. Герхард был очень бледен и, по-видимому, сильно измучился. Щеки его ввалились, нос еще больше заострился, руки его были перевязаны, и весь вид такой шалкий, что прохожие оборачивались, когда он с Басом шел с вокзала. — Тьфу ты пропасть! — сказал он сыну. — Как я обжегся! Мне даже показалось раз, что я не выдержу. Такая была боль! Какая боль! тут пропасть! Век буду помнить. Он подробно рассказал, как произошло несчастье, и прибавил, что не знает, сможет ли когда-нибудь владеть руками, как прежде. Большой палец правой руки... И два пальца на левой сожжены до кости. На левой руке пришлось отнять первые суставы. Большой палец удалось спасти, но может случиться, что пальцы останутся сведенными. — И это как раз теперь, когда мне так нужны деньги, — прибавил он. — Вот беда, вот беда! Когда они дошли до дому, и миссис Герхард отворила им дверь, старый рабочий, поняв безмолвное горе жены, не сдержался и заплакал. Миссис Герхард тоже стала всхлипывать Даже Бас на минуту потерял самообладание, но быстро оправился. Младшие дети ревели, пока Бас на них не прикрикнул. — Брось плакать, — бодрым тоном сказал он отцу. — Слезами горю не поможешь. И потом все не так уж страшно. Ты скоро поправишься. Как-нибудь проживем. Слова Басса на время всех успокоили. И теперь, когда муж вернулся домой, миссис Герхард вновь обрела душевное равновесие. Правда, руки у него забинтованы. Но на ногах. Нигде больше не обожжен и не ранен, а это тоже утешительно. Возможно, он снова будет владеть руками и сможет взяться за какую-нибудь легкую работу. Во всяком случае, нужно надеяться на лучшее. Когда Дженни в тот вечер вернулась домой, ее первым побуждением было кинуться к отцу, высказать ему, всю свою любовь и преданность, но она бы боялась, что он встретит ее так же холодно, как и в прошлый раз. Герхард тоже был взволнован. Он до сих пор не вполне оправился от позора, который навлекла на него дочь. Он бы и хотел быть снисходительным, но никак не мог разобраться в путанице своих чувств и сам не знал, что делать и что сказать. папа — промолвила Дженни, робко подходя к нему. Герхард в смущении попытался сказать какие-нибудь самые простые слова, но это ему не удалось. Сознание собственной беспомощности, мысль, что дочь любит его и жалеет, и он тоже не может не любить ее, все это было... Слыша его сил, он не выдержал и снова расплакался. — Прости меня, папа, — умоляла Дженни, — пожалуйста, прошу тебя, прости. Он даже не решился посмотреть на нее, но, охваченный смятением встречи, подумал, что и в самом деле надо бы простить. — Я молился, — сказал он разбитым голосом. — Хорошо, забудем об этом. Придя в себя, он устыдился своего волнения, но близость и понимание уже установились между ними, и с этого дня, хотя в их отношениях еще оставалась известная сдержанность, Герхард больше не старался не замечать Жени, а она была с ним по-дочернему, проста и ласкова, совсем как в былые времена. И так в доме снова выворился мир, но появились Другие тревоги и заботы. Как прожить, когда доходы уменьшились на пять долларов в неделю, а расходы, благодаря присутствию Герхарда, возросли? бас мог бы давать больше своего недельного заработка, но не считал себя обязанным это делать. Итак, жалких девяти долларов в неделю должно было хватить на квартирную плату на провизию и уголь не говоря уже о случайных расходах которые стали очень обременительны герхард ежедневно должен был ходить к врачу на перевязку у джорджа развалились башмаки либо надо было еще откуда то добыть денег либо семье предстояло снова залезть в долги и опять испытывать все муки Нужды. Под влиянием этих обстоятельств решение Дженни созрело окончательно. Письмо Лестера оставалось без ответа. Назначенный день приближался. Не написать ли ему? Он поможет, ведь он непременно хотел дать денег ей. В конце концов, она решила, что ее долг — воспользоваться предложенной помощью. И она написала Лестеру короткую записку. Хорошо, она встретится с ним, но просит его не приходить к ней домой. Она отправила письмо и со странным чувством, смесью боязливого трепета и радостной надежды стала ждать решающего дня.